Глава 5. Рэй Бронсон совсем не удивился, обнаружив в утренней почте конверт на своё имя. Вскрыв письмо, он вытащил из конверта газетную вырезку. Он знал, что это была за заметка, ибо в своё время уже читал её и не один раз. Однако теперь он прочёл её снова и заново ощутил всё то, что чувствовал тогда. Десятилетний мальчик погиб прошлым вечером под колесами автомобиля на Маунтин-Роуд, двумя милями южнее зоны отдыха Силвер-Спрингс. Жертвой дорожного происшествия стал Дэниел Грэг, сын Майкла и Мэри Грэг, проживающих по адресу 1279 Морнингсайт-Роуд. Дэниел ехал на велосипеде, когда его сбила неустановленная машина. Предположительно, один из пассажиров позвонил и сообщил властям о случившемся. К месту происшествия были немедленно направлены машины полиции и скорой помощи. К прибытию спасателей ребёнок был ещё жив, но скончался по дороге в больницу Сент-Джозеф. Мистер Грег сообщил журналистам, что тем вечером его сын остался ночевать в доме своего друга, жившего неподалёку от Маунтин-Роуд, и, очевидно, вечером решил всё-таки вернуться домой. Велосипед мальчика не был оборудован светоотражателями или фарой. В настоящее время полиция ведёт розыск автомобиля, совершившего наезд на ребёнка. Судя по следам краски, оставшимся на корпусе велосипеда, это была машина светло-голубого цвета. У Дэниела остались родители, сводный брат, сводная сестра, дедушка по материнской линии, две тёти, дяди. Рейс свернул статью и убрал её обратно в конверт. На конверте красовался его адрес, написанный теми же чёрными печатными буквами, что и записка, полученная Джулией. «Это уже не шутки», — сказал он себе. «Никакие это не шутки». Честно говоря, он с самого начала не поверил в версию о розыгрыше. Но раз уж Джулия решила придерживаться такого мнения, то он не видел смысла её разубеждать. Всё может быть. Это и в самом деле могло быть шуткой, и ей удалось убедить себя в этом. Однако в глубине души он не сомневался в том, что никакая это не шутка. «От судьбы не уйдёшь», — подумал он. «Вот пришёл и наш черёд». Он воспринял это довольно спокойно, как должное, и это удивило его. Можно было подумать, что всё это время где-то в глубине души он знал, что когда-нибудь это случится. И именно поэтому он и вернулся домой точно так же, как и уехал отсюда год назад. Всего год назад Реймонд Бронсон был человеком мягким и довольно безвольным. Он всегда был мелковат, и в какой-то мере это могло послужить объяснением. Дело было не в том, что он не вышел ростом. Метр восемьдесят рост вполне нормальный. Дело было в том, что он был строен, можно даже сказать, худощав и не отличался накачанной мускулатурой. В других семьях на это даже не стали бы обращать внимания, однако, когда ты являешься единственным сыном человека, в прошлом игравшего в футбол за профессиональную команду, это даже очень-не очень считается. В молодости Герб Бронсон, отец Рэя, был известен под прозвищем Забивала. Старые друзья по-прежнему называли его так, и иногда он сам полушутя называл себя этим именем. Ужин готов, обычно вопрошал он, возвращаясь вечером домой с работы. Забивала такой голодный, что готов съесть быка. На что миссис Бронсон, хлопотавшая в это время на кухне, со смехом отвечала. «Какая удача! Я как раз собиралась подавать к ужину тушёного быка!» Забивала, Бронсон не успел сделать головокружительной спортивной карьеры. Отыграв в профессиональной футбольной команде в качестве полузащитника всего лишь год с небольшим, он получил травму колена и был вынужден покинуть профессиональный спорт. Однако, как бизнесмен, он оказался вполне удачлив. Спортивные товары Бронсона стали первыми в небольшой сети магазинов в двух юго-западных штатах. Чедушное телосложение сына было большим огорчением и разочарованием для Забивалы. И тот всегда знал это. В то же время он понимал, что отец любит его, несмотря ни на что. Все подтрунивания Забивалы Бронсона были полны любви. «Эй, задохлик!» — иногда шутливо говорил он когда ты у меня хоть немного потолстеешь». А на Рождество добрая половина богатого ассортимента спортивных товаров Бронсона перекочевывала под ёлку. Футбольные доспехи, мячи для игры, биты, теннисные ракетки, боксёрские перчатки и разнообразное туристическое снаряжение. Рэй показывал неплохие результаты в лёгкой атлетике. Он был членом школьной сборной по гольфу, а также довольно прилично играл в теннис. Но вот футбол был ему явно не по силам. В младших классах ему ещё худо-бедно удавалось числиться в запасном составе, так как в то время подавляющее большинство его сверстников ещё недостаточно выросли. Но в старшей школе он вдруг обнаружил, что его окружают высокие плечистые молодые люди, чей вес доходил, а иногда и переваливал за 90 кило. Ребята относились к нему хорошо — И большинство из них были наслышаны о спортивных достижениях его отца. И хоть Рэй и не мог сравниться с ними по физическим параметрам, однако в плане успеваемости он превосходил многих из них, и они уважали его за это. С его прирождённым учительским талантом он нередко преуспевал на Ниве помощи одноклассникам. Не слишком спортивный, он, тем не менее, вполне дружил со спортсменами. Когда он впервые привёл Барри Кокса к себе домой на обед, его отец и Барри просидели за столом ещё добрых два часа после того, как трапеза была закончена, вспоминая игры из карьеры Герба и совсем недавние матчи, в которых принимал участие Барри. «Этот парень далеко пойдёт», объявил мистер Бронсон поздно вечером, после того, как Барри ушёл домой. «Держу пари, его ожидает блестящее будущее. Слушай, задохлик. «А вы с ним друзья? Много времени проводите вместе?» «Да», — сказал тогда Рэй. «Приятно слышать», — одобрительно отозвался отец. «Умеешь ты себе друзей выбирать». И когда через несколько месяцев он начал встречаться с Джулией Джеймс, отец сказал то же самое. «Закадрил, значит, девочку из команды поддержки. Вот шустрик. В моё время туда принимали лишь самых хорошеньких». «С такими цыпочками встречались только самые крутые парняги». Джулия значила для него больше, гораздо больше, но об этом Рэй отцу говорить не стал. Вместо этого он лишь сознающим видом повёл бровью, приподняв руку будто бы в тосте, а отец по-мужски хлопнул его по плечу. Конечно, он до некоторой степени был разочарован тем, что сын не мог пойти по его стопам, но Рэй старался изо всех сил, и забивала Бронсон, уважал его за это. Таким был Рэймонд Бронсон всего лишь год назад. Иногда, когда он задумывался о прошлом, Рэйв начинал казаться, что это был не он, а кто-то другой. «Ведь я был никем», — недоуменно думал он. «Меня как будто не существовало. Я был просто тенью, отчасти отца, отчасти Барри» не стремясь при этом к чему-то конкретному и не очень-то представляя, кем вообще я могу быть. Просто удивительно, что Джулия во мне нашла. Однако что-то она всё-таки нашла. «Я люблю тебя», — сказала она однажды. Лишь однажды. Они не слишком часто нежничали. Обычно они лишь дурачились и весело проводили время. Но однажды она вдруг повернулась к нему, и увидела в его глазах нечто такое, что тут же отразилось на её лице. Они даже не целовались. Ничего такого. Это был обычный воскресный день. Они вдвоём сидели на полу в гостиной дома Джеймсов, играя в какую-то дурацкую карточную игру, и вдруг Джулия ни с того ни с сего оторвалась от карт, взглянула на него и сказала «Я люблю тебя». Что ж, теперь это всё осталось в прошлом. Она больше не любила его. Эта любовь рассеялась как дым тем роковым летним вечером, так же быстро, как жизнь одного маленького мальчика. Барри вел машину слишком быстро. Вообще-то он всегда ездил слишком быстро, но так как машину он водил хорошо, никого это особенно не волновало. Хелен сидела на переднем сиденье рядом с ним. Рэй запомнил это, потому что её волосы не спадали на спинку сиденья и на поворотах развивались на ветру. Однако, помимо этого, вспоминать ему было особенно нечего, так как практически всю дорогу он целовался с Джулией. Это была машина Рэя, но в тот раз, как обычно, они с Барри бросили жребий, кому ехать на заднем сиденье, и он выиграл. Джулия лежала у него в объятиях, И на ней была розовая облегающая футболка, которая задралась, обнажая её плоский живот. Они целовались, когда эту идиллию нарушил пронзительный визг Хелен. Этот вопль заставил их мгновенно выпрямиться. Всё случилось так быстро, что никто даже толком не успел ничего разглядеть. На дороге, откуда ни возьмись, появился велосипед, выхваченный из темноты ярким светом фар. Ребёнка на велосипеде они увидели лишь со спины. Он был в полосатой футболке. Затем последовал глухой удар, раздался треск, и они помчались дальше. «Боже мой!» — прошептала Джулия. «Мы сбили его!» Рэй пытался что-то ответить, но голос его не слушался. Машина не остановилась, она продолжала стремительно лететь вперёд, ещё быстрее, чем раньше. Следующий поворот они преодолели на столь головокружительной скорости, что их по инерции отбросило в сторону. Джулия упала на него и осталась лежать неподвижно, крепко вцепившись в его руку и снова и снова повторяя шепотом «Рэй! Рэй! Мы сбили его!» «Разворачивайся!» — в конце концов сумел прохрипеть Рэй. «Мы должны вернуться!» «Вернуться!» — крикнул Барри через плечо. «Чего ради?» На сиденье рядом с ним Хелен заходилась в истерическом плаче. Выпустив руку Рея, Джулия подалась вперёд. «Это же ребёнок! Мы должны вернуться и помочь ему!» «Помочь ему? Но мы же не врачи! Мы ничем ему не поможем!» Барри несколько сбросил скорость и теперь вёл машину более осторожно. «Мы доедем до города и вызовем скорую. Это самая действенная помощь, которую мы можем ему оказать!» Мы не можем ждать до города, сказал Рэй. Я позвоню прямо сейчас. Пока не надо, остановил его Барри. Подожди пару минут, пока мы не выйдем на шоссе. И Рэй, застыв, сделал так, как сказал ему Барри. Начал ждать. Сейчас он понимал, что именно это промедление стало роковым. Тогда прошло не меньше десяти минут, прежде чем он набрал 911. «На Маунтин-Роуд, к югу от Сильвер-Спрингс, произошёл несчастный случай», — заговорил он поспешно. «Это неподалёку от развилки с 31-м шоссе. Мы сбили мальчика на велосипеде». «Как ваше имя? Кто говорит?» — спросил голос оператора. «Меня зовут...» — начал было Рэй. «Больше ничего не говори!» — заорал Барри, и Рэй инстинктивно нажал кнопку отбоя. Барри продолжил уже тише. «Ты так уже дал им достаточной информации». Ты сказал, что случилось и где. Через пару минут туда прибудет скорая, так что нет смысла называть имена. — Ну, ведь они все равно их запишут, когда мы вернемся туда, — недоуменно проговорил Рэй. Он нерешительно замолчал, только теперь, начиная в полной мере осознавать, что происходит. — Ведь мы сейчас вернемся туда, не так ли? — Зачем? — осведомился Барри. — Ну, потому что мы должны это сделать. Мы никому ничего не должны, отрезал Барри. Хелен к тому времени уже перестала рыдать и затихла на своем переднем сиденье. Джулия молчала, сидя как зомби. В темноте разглядеть лица девушек было невозможно. Барри говорит, что он не хочет возвращаться, объявила Мрей, так как, кажется, до них его заявление не дошло. Я тоже не хочу, сказала Хелен. «Но думаю, что всё-таки придётся, да? Боже мой, я не хочу возвращаться туда и видеть... видеть, что мы натворили!» Она всхлипнула и снова начала плакать, на этот раз очень тихо и жалобно. «Мы все не хотим возвращаться туда», — монотонно проговорила Джулия. «Но мы должны это сделать. Таков закон». «Звучит очень благородно». Барри ехал по левой полосе, тщательно соблюдая скоростной режим. «Отличное решение с вашей стороны. А вы случайно не подумали о том, кого из нас обвинят в убийстве, если мальчишка всё-таки умрёт? Ведь это я вел машину, а не вы. И я единственный из вас, кто по меркам закона уже вышел из детского возраста». «Верно», — проговорил Рэй, — «ведь тебе уже исполнилось восемнадцать». «Именно так, чёрт побери. Так что скидок на возраст мне не положено». «Если дело дойдёт до суда, всё будет по-взрослому». «Но ведь это же был несчастный случай», — возразила Хелен. «Мы все подтвердим это под присягой. Этот велосипед возник как будто из-под земли. Мы лишь завернулись за поворот, а тут он. Без фар, без светоотражателей. Это не наша вина». «Думаешь, кому-нибудь будет до этого дела?» — спросил у нее Барри. «Факты говорят о том, что мы были на пикнике. Там все мы пропустили по нескольку баночек пива и забили маленький косячок. Полицейские заметят это сразу же, как только мы выйдем из машины. И к тому же мы скрылись с места происшествия. Нет, разумеется, Рэй позвонил в службу спасения. Но технически это выглядит так, как если бы мы скрылись с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. А это очень хреновое обвинение». Ну, может быть, он не умер?» — проговорила Джулия. «Может, он только ранен?» «Но всё равно мы скрылись с места происшествия». «Я тоже виноват в том, что произошло», — сказал Рэй. «Ведь это моя машина». «Ты мог бы быть за рулём, если бы не выиграл». Барри оглянулся и пристально поглядел на него в упор. «Ты же прыгнул через год в школе. Значит, тебе только семнадцать. Говоришь, хочешь сдаться властям? Езжай туда и сделай это». Мысли представить всё так, будто за рулём был я?» — невольно дрогнувшим голосом переспросил Рэй. «А что это идея?» — подала голос Хелен. «Ведь ты так рвёшься покаяться перед полицией. Самое плохое, что тут может случиться, это то, что у тебя на несколько месяцев отберут права. К тому же это твоя машина, и Барри прав. Ты не оказался за рулём лишь по чистой случайности». «Это просто смешно!» возмутилась Джулия. «Он не вел машину, и было бы глупо заявлять, что это был он, ведь это пятно останется на нем на всю жизнь. Значит, то, что Барри получит срок, это нормально. Ну, упаси Боже твоему Рэю подмочить репутацию!» Голос Хелен дрожал от негодования. «Какие же вы после этого друзья, если предлагаете принести в жертву Барри? Вам нечего терять, а ему есть чего!» «Она права», — тихо проговорил Рэй. Барри пострадает сильнее всех, а его вины здесь ничуть не больше, чем каждого из нас. Просто сегодня вечером именно он оказался за рулём. «И ехал слишком быстро», — добавила Джулия. «Ты же сам знаешь, что это так. Он всегда ездит слишком быстро». «Что-то ты раньше не возражала против этого», — с горечью заметил Барри. «Если уж вас всех так не устраивал мой стиль вождения, то почему вы не сказали мне об этом?» «Вас заботило лишь одно — оказаться вместе на заднем сиденье. О, Рэй, Рэй, мы выиграли!» «Вы знали, что я был немного под кайфом, однако тогда вас это совершенно не беспокоило». «Давайте голосовать», — сказала Хелен. «Решим вопрос так». Последовало недолгое молчание, и затем Барри сказал. «Ну ладно. И вы сзади. Вы согласны голосовать?» «Не имеет смысла. Двое «за» «Двое против», — отозвалась Джулия. «Тогда кинем жребий». «Такие вещи по жребию не решаются». «Но что тогда нам остаётся?» «Мы будем голосовать», — решительно сказала Хелен. «Другого выхода нет». «Я голосую за то, чтобы не возвращаться. Мы просто разъедемся по домам, и пусть полиция, врачи и те, кому положено, сами с этим разбираются. Чего мы добьёмся тем, что вернёмся туда? Мы ведь не могли помочь». Я согласен с Хелен, сказал Барри. А я не согласна, с вызовом заявила Джулия. Я голосую за то, чтобы вернуться, и немедленно. И ты, если что, подчинишься результатам голосования, давил Барри. Голосование, а не жребие. И если двое будут за, а двое против, я настаиваю на том, чтобы вернуться. Она решительно повернулась к Рэю. А я. Я голосую. Он взглянул на Барри. В машине было темно, и он не видел его лица, однако чувствовал напряжение друга по контурам его неподвижного силуэта, по тому, как его пальцы намертво впились в руль. Где-то вдалеке раздалось завывание сирены. «Мой лучший друг Джулия», — тихо проговорил Рэй. Она изумлённо глядела на него, словно не веря своим ушам. «Ну, Ты же не хочешь сказать, что ты заодно с ними. Рэй, нет, ты не можешь. Барри прав. Что толку сейчас возвращаться обратно? Что сделано, то сделано. А бедняги окажут помощь еще до того, как мы доберемся туда. И вообще, несправедливо подставлять Барри, чтобы он один отдувался за всех. «Я не верю», — прошептала Джулия. «Я просто не могу поверить, что ты это говоришь». Наступило продолжительное молчание, а затем Барри сказал. «И так решено. Мы дали клятву, и никто из нас не вправе её нарушить. А сейчас давайте-ка поскорее выбираться отсюда и по домам. Всё». На следующее утро в газете появилась заметка о несчастном случае на дороге. Рэй прочитал её за завтраком, сидя за столом, слыша размеренный голос отца, читавшего вслух спортивную колонку и вдыхая аромат горячих блинчиков, которые мать только что поставила перед ним. Он тупо смотрел на коротенькую заметку, опубликованную на второй странице рядом с другими некрологами, и чувствовал, как горлу подкатывает тошнота. Дэниел Грег. Был в сознании, когда на место происшествия прибыла скорая. Умер по пути в больницу. «Извините», — пробормотал он, поспешно вставая из-за стола. «Я... мне совсем не хочется есть». «Но почему, Рэй?» — встревоженно воскликнула мать. Однако он вышел из комнаты, прежде чем она успела остановить его. Позднее он позвонил Джулии. К телефону подошла миссис Джеймс. «Джулия сегодня что-то нездоровится. Может быть, перезвонишь вечером?» Он так и сделал, и на этот раз ответила сама Джулия. Её голос в трубке звучал глухо и неуверенно. «Я не хочу говорить», — сказала она. «Не сейчас. Ни о чём». И уже тогда он понял что всё кончено. Он молча опустил трубку на рычаг, закрыл лицо ладонями и впервые за много лет, минувших с детства, заплакал. Теперь же, почти целый год спустя, он смотрел на заметку и точно так же, как тогда, почувствовал, как внутри у него всё похолодело. Газетная вырезка была пожелтевшей от времени — Кто-то снова и снова брал её в руки, раз за разом перечитывая скупые строки. Бумага была потерта на сгибах и пахла старыми долларовыми купюрами. Видимо, этот кто-то хранил вырезку в бумажнике, время от времени извлекая её оттуда, чтобы предаться воспоминаниям. И вот теперь этот кто-то наконец-то принял решение, нацарапал адрес на конверте и отослал вырезку восемнадцатилетнему парню по имени Рэймонд Бронсон. «Но почему?» — спрашивал себя Рэй. «Неужели кто-то и в самом деле что-то знает или только догадывается, что именно ему известно, кто он и как узнал, и, главное, каким будет его следующий шаг?